Глава семнадцатая. Дня через два, рано утром, является в нашу щель гольштаб. С ним не менее десятка командиров. Мы сидим на ступеньках щели и мастерим ц е л л у л о и д о в ы е портсигары. Заводской лаборатории тонны разнообразнейшего ц е л л у л о и д а и красиво переливающиеся в больших аптекарского вида бутылях грушевая эссенция. Вот мы и занимаемся под сигарами, пилим, режем, скребем, клеим, отрываясь только на восстановление сети и на обед. Ну что ж, будем прощаться, говорит Гольштаб. В е р т е в руках миниатюрный игоревский п о р т с и г а р с выдвигающейся крышкой. Пришла вам смена, саперы 2 1 7 а г о АИП. АИП, армейский инженерный батальон. А нам куда? На ту сторону, штаб фронта, инженерный отдел. Ну что ж, тем лучше. Мы сдаем свои объекты и через полчаса уже шагаем по зыбким доскам штурмового мостика, перекинутого через рукав Волги на остров. С Георгием а к и м ы ч е м мы почему-то даже целуемся, прощаясь. Он цепко трясет мою руку и говорит, моргая глазами и собирая в морщины кожу лба. Часто буду вспоминать я наши беседы на этих ступеньках. Надеюсь, все, что я пытался вам доказать, никогда не сбудется. Мы после войны встретимся, и вы мне скажете: ну, кто был прав? Я скажу: вы. Он провожает нас до тропинки, сбегающей по р ы ж и м Обрывом до самой Волги и долго еще машет нам своей кепкой с пуговкой. Еще один человек прошел через жизнь, оставил свой небольшой запоминающийся след и скрылся, по-видимому, навсегда. Потом мы сидим на левом берегу на опрокинутой, рассохшейся лодке. И смотрим на дымящиеся трубы тракторного. Он ни на минуту не прекращал работы. И ш а п и р а рассказывает нам, что в июле завод выпускал по 30 т а н к о в в сутки, а в августе даже до 50. с Сейчас же занимается исключительно ремонтом поврежденных машин. И что часть оборудования уже вывезена на Урал, а другую собираются вывезти, если только удастся отогнать немцев откуда-то, где есть не то мост, не то причалы какие-то. Ночуем мы в небольшой избушке прямо в лесу. Весь следующий день проводим в поисках дома лесника, ориентир. По которому можно найти инженерный отдел фронта. Штабов и тылов так много, в каждой рощице и лесочке, что найти нужный нам отдел совсем не просто. Везде часовые, колючая проволока, таблички прохода нет. К вечеру все-таки находим отдел, но не домик. Домика давно уже не существует. Только на карте черный прямоугольничек с косой веточкой с б о к у Одел т состоит из четырех землянок. В одной из них она так замаскирована, что мы минут десять топчемся вокруг нее. Сидит майор в страшно толстых очках без оправы и ц е л л у л о и д о в о м воротничке. Он пробегает глазами содержание пакета. И сразу оживляется, замечательно, просто замечательно. А я уже не знал, что делать. Садитесь, друзья, или нет, лучше выйдем. Тут и одному-то негде развернуться. Оказывается, только что перед нами вы не встретились, был капитан из инженерного отдела 6 2 й армии. У них нехватка полковых инженеров. Сегодня ночью должна переправляться сто восемьдесят ч е т р а я дивизия, а утром во время бомбежки вышли из строя инженер и командир взвода. И в действующих дивизиях сейчас недобор, сержанты вместо полковых инженеров, в резерве ни души. Сколько уже с этим тракторным возится? Два раза запрос делали. Короче говоря. Вы, вероятно, голодные. Сходите в нашу столовую, прямо по этой тропиночке, поужинайте и возвращайтесь сюда. А я заготовлю документы. Вы успеете поймать еще дивизию на этой стороне. Поев рисовой к а ш и с повидлом, заходим к майору. Он мелким женским почерком с изящно завивающимися хвостиками уд подписывает конверты. Кто из вас к е р ж е н ц е в Я вам отдельно в сто восемьдесят четвертую советую поймать ее здесь. Часов с восьми они будут двигаться на переправу из Бурковского, а то завтра всю передовую используете и не найдете. Он протягивает мне конверт, склеенный из топографической карты. Постарайтесь увидать. дивизионного инженера, а потом уже в полк. Впрочем, вам виднее. Остальные получают общее направление штаб инженерных войск 62-й армии. Он на той стороне. Вчера был в Банном овраге. Сейчас куда-то, кажется, перебрался. Но где-то в том же районе. Поищите. А в 174-ю больше не нужно саперов. Спрашивает Игорь. Вы говорили, что там командир взвода вышел из строя. Майор смотрит на Игоря сквозь толстые стекла очков, и глаза его от этого кажутся большими и круглыми, как у птицы. Вы старший лейтенант. Мы вас инженером посылаем. С инженерами у нас сейчас хуже всего. И п о ч е с а в карандашом переносицу добавляет: Вам всем, между прочим, кроме товарища, который в 1 8 4 направляется, имеет смысл подождать здесь. Ночью из 6 2 й представитель приедет за лопатами. Вы с ним и поедете. Расположитесь пока где-нибудь здесь подосинками. Мы уходим подосинки. Ты пешком пойдешь? – спрашивает и г о р ь Дойду до регулировщика, а там посмотрю. Я тебя провожу. Я прощаюсь с ш а п и р а п и н г а у н и с о м и Самойленко. Седых долго мнет своей шершавой ладонью мою руку. Мы еще встретимся, товарищ лейтенант. Обязательно. Нарочито бодро, как всегда при прощаниях, отвечаю я. Я бы с удовольствием взял его в свой взвод. Через несколько минут он догоняет нас. Возьмите мой портсигар, товарищ лейтенант. Вы свой так и не успели кончить, а у меня хороший, двойной. Он с у е т мне в руку прозрачный желтый портсигар таких размеров, что я даже не уверен, влезет ли он в карман. В него добрых полфунта табакова идет. Опять жмет руку. Потом в Олеге, потом опять м н е Мы молча доходим до регулировщика. 1 8 4 е я еще не проходила. Какой-то саперный батальон недавно шел. А так все машины, говорит регулировщик, не молодой уже. с рыжими жидкими усами и большими торчащими запыленными ушами. Мы садимся в кузов разбитой машины и закуриваем. Солнце зашло, но еще светло. На западе над Сталинградом небо совсем красное и трудно сказать, от чего это: от заходящего солнца или от пожара. Три черных дымовых столба медленно расплываются в воздухе. Внизу они тонкие, густые, черные, как сажа. Чем выше, они все больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную длинную тучу. Она плоская и неподвижная, и хотя в нее поступают все новые и новые порции дыма, она не удлиняется и не утолщается. Вот уже более двух недель стоит она такая, спокойная, и неподвижная над горящим городом. Округом золотые осинки на черном фоне, тонкие, нежные. По дороге проезжают машины, останавливаются, спрашивают, как проехать на шестьдесят вторую переправу или х у т о р рыбачий, и едут дальше. Дорога широкая. р а з ъ е з ж е н н а я вся в ромбиках и треугольниках от шин, трудно понять, где ее края и куда она заворачивает. о щ е т и н и в ш и й с я указательный столб когда-то должно быть стоял на обочине. Сейчас он на самом фарватере, и кто-то на него уже наехал. Он накренился. И табличка с надписью "Сталинград шесть километров" указывает прямо в небо. Дорога в рай, мрачно говорит Валега. Оказывается, он тоже не лишен юмора. Я этого не знал. Подходит регулировщик. Вон, журавли полетели и т ы ч е т грязным корявым пальцем в небо. Никакой войны для них нет. Табачком не богаты, товарищи командиры. Мы даем ему закурить и долго следим за бисерным, точно вышитым в небе треугольником, плывущим на юг. Слышно даже, как курлычут журавли, совсем как ю н к е р с ы Говорит регулировщик и сплевывает, даже смотреть противно. Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеемся. Что, туда или оттуда? спрашивает регулировщик, придерживая мою руку, чтобы прикурить. Туда. Он качает головой и делает несколько затяжек. Да, не весело там. Что и говорить? И отходит. Проходят раненые, по одиночке, по двое, серые, запыленные. с утомленными лицами. Один подсаживается, спрашивает, нет ли напиться. Валега дает ему молока из фляжки. Он пьет долго и медленно, обливаясь молоком. Он ранен в грудь и сквозь рваную гимнастерку сиреют грязные, замазанные кровью бинты на костлявой, покрытой черными волосами груди. Ну а как там на передовой? п а р ш и в о равнодушно отвечает он, с трудом вытирая запекшиеся губы грязной, запачканной кровью рукой. В глазах его, серых, как и весь он, кроме страшной, смертельной усталости, ничего нет. Здорово жмет. Куда там? Головы не подымешь. Он хочет встать, но закашливается. И на губах у него появляется розовая пена. Опять садится, тяжело дышит. В горле или груди у него что-то х л ю п а е т Народу мало. Вот что п о г а н о А в городе кто? Они или мы? А кто его знает, где там город? Горит все. б о м б и т с утра, вот до сих пор. Дай-ка еще глотнуть, сынок. Он вяло, будто не ходя, прижимается к губами горлышку фляжки, и из у г л о в р т а его тоненькой струйкой бежит розовое от крови молоко. Потом он встает и уходит с трудом волоча ноги, опираясь на сучковатую кривую палку. К регулировщику подъезжают трое верховых. Я посылаю в Олегу узнать, не изнужны ли они нам дивизии. Он идет к ним и что-то спрашивает, держась рукой за повод. Возвращается. Говорят, 184-я на п р я м и к к переправе пошла. Они не из нее, но видали бойцов. Садники скачут дальше. поднимая облако пыли. Ну что ж, я пойду, говорит Игорь. Ну что ж, иди, отвечаю я, и протягиваю руку. Кажется, надо еще что-то сказать, но у нас не получается. Я не прощаюсь, говорит Игорь. Я тоже. Мы трясем друг другу руки. Будь здоров, Валега. Смотри за лейтенантом хорошенько. Обязательно, как же. Но ну, я пошел. Всего, и г о р ё к Да. У меня твой нож п и р о ч и н о й кажется, остался. Разве? Вчера я у тебя брал, когда хлеб р е з а л и Он шарит по карману. Вот он. За подкладку завалился. Игорь протягивает нож. Валегин трофей. Залингеновский роскошный нож с двумя лезвиями, штопором, шилом, отверткой и еще целой кучей непонятных инструментов. Но теперь все. Будь здоров. Будь здоров. И он уходит своей обычной, непринужденной, ленивой походкой, сдвинув пилотку на затылок и засунув руки в карманы. Неужели я с ним уже никогда не увижусь?